Счастливого пятнадцатилетия. В школе появляются три сестры, тройняшки. Они похожи друг на друга, но есть в них что-то странное. И один из одноклассников догадывается, что с ними не так. Откуда возник этот сюжет? Не знаю. Может, случайно где-то подсмотрела, или он мне привиделся во сне. А может, я все придумала сама. Но эти четыре персонажа долго не покидали меня. Я забывала о них, но время от времени они всплывали в памяти, и мне все больше хотелось узнать их секреты. Но иногда мне не удавалось разгадать их историю, и я даже думала бросить писать. Летом позапрошлого года я довольно долго размышляла над книгой, и так совпало, что эти сестры снова напомнили о себе. Заручившись поддержкой мифов и сказок, я написала книгу «500 лет моей юности». Особенно волнительной для меня была встреча трёх сестёр Сину. Обычно я работаю как положено, сидя за письменным столом дома, но над этой книгой я работала везде, в любое время, находя минутку, даже когда времени совсем не было. Это было так интересно и увлекательно, что история буквально не отпускала меня. Благодаря героям я осознала, что, встречая новых людей, будто начинаешь новую жизнь, в точности, как говорил Орион. Начиная работать над новой историей, я проживаю новую жизнь. Более того, у меня, как и у Яхо, есть свой волшебный флакон и соратники, директор издательства Пак Хён Сук, который стал для меня энергетическим щитом, и издательство Виздом Хаос, благодаря которому эта история увидела свет. Когда я сказала, что пишу книгу о 15-летних, на подростков это произвело большое впечатление. В этом возрасте один год — это целая жизнь. А тут пять веков. Им показалось, что даже для магического персонажа книги это слишком. Вспоминая себя в 15, думаю, я могу с ними согласиться. Тогда я действительно боялась, что никогда не вырасту. Но, к счастью, время не стоит на месте. И для читателей этой книги тоже. Надеюсь, что ваши подростковые годы пройдут без происшествий. Кайл, встретив Сину тоже задумывается о том, что ее 15, которые оказались вечными, в каком-то смысле, наконец заканчиваются. Желаю счастья всем, кому 15 только будет или уже когда-то было.